Вместе с вашим отцом я горел в огне ля я излишечен пулями, и я добрый десяток раз менял кожу, как это бывает со змеями. После обид и несправедливостей я получил, наконец, командную должность, которая в былые времена имела кое-какое значение, потому что давала право свободно говорить с королем. Но ваш, капитан Мушкетеров,